Открытые двери в Армарийский дворец. Только мы с мамонькой навели везде марафет, как Ок заявила, что открывает двери дворца для посещений. С ума сойти. И слова не скажи. Ссоры между королями окончилась, и никто не хочет, чтобы они вновь начали что-то выяснять. Я все-таки постаралась детально выяснить, что означает «открыто для посещений». Одно дело, когда часть дворца занимает Королевский музей, который работает по определенному расписанию – К нему свои входы-выходы мы сделали так, чтобы посетители музея не мешали работе и жизни королей. Другое дело, если сплошь и рядом у тебя под ногами будут сновать посторонние. Все оказалось не так страшно, как мне представлялось поначалу. Ох объяснила, что по определенным дням будут приемы знати. Раз в неделю награждение достойных, а по субботам традиционный бал. — Давно пора, — сказала королева возобновить традиции королевского дворца. «Надлежащее оформление благодаря тебе, Дина, мы имеем. Его величество Кибран меня поддерживает». «Еще бы ему не поддержать!» Рад Пади, что сменила гнев на милость. «Он продумает систему безопасности!» Продолжила Ок тоном королевы. «При посторонних Дина тебе необходим будет личный охранник». «Мне? Зачем?» «Вы, мои сёстры, окажетесь самым лёгким путём для входа в королевскую семью или продвижения по службе!» Напомнила ОКТО, что мы знали. Пример у нас у всех был на глазах. Хороший парень о район, но попользовался всем ассортиментом королевских благ, потому что право имеет. Пост директора королевских конёшен тот принял, но понимает ли он, что ему просто повезло попасть под настроение Её Величества Океаны? Больше ему ничего не светит. По мне так ему и этого чересчур много. — К чему же тогда разговоры Его Величества о моих возможных склонностях? — не замедлила я спросить, чувствуя противоречие. — Я-то прекрасно знала, зачем Энманец начинает одну и ту же песню, как только видит меня на горизонте, — спросила для приличия. — Если у тебя серьёзно, это одно. Ответила королева. «А если просто хороший человек, это другое. Есть чем порадовать короля». «Расслабьтесь, я блюду честь королевского дома», шмыгнула я носом. «Готовься к жизни с личным телохранителем», повторила ОК. «А также присутствуясь на приемах и балах. Я очень рассчитываю на тебя, Дина. Не только я лицо государства, но и ты». И Маня!» – подсказала я. Как-то у младшенькой удачно получалось выскальзывать из дворцовых и королевских обязанностей. «Я очень надеюсь», – Ок благоразумно перешла на еле слышный шепот, что Маня станет лицом другого государства. «Соседнего?» – понимающе кивнула я. «Есть определённость?» «Нет в таких делах определённостей», – Возразила ок усмехнувшись. «Это правда. Когда ок собралась замуж за инманца, для нас это было шоком. Ладно, если братан не сделает Маню своей королевой, мне известно, кому больше всех не повезет. Не Мане, его величество Кибрану, а я буду в шоколаде. Пусть попробует мяукнуть что-нибудь о том, что я взрослая, и мне пора устраивать свою судьбу». «На Маню эти обязанности тоже распространяются», — добавила ок Отлично, младшенькой не отвертеться, да и давно пора привыкать к королевским замашкам. Настроение тут же улучшилось. Я вспомнила, как перед королевской свадьбой мы и сестры собрались вместе в богатых платьях, обучаясь спешно королевской походке. Чуть успокоится ок, и Ню войдет во дворец, снова будем вместе».